Не признаю, ослеп совсем. Забыл друга своего барина, Штольца, — упрекнул Штольц. Ах, ах, батюшка Андрей Иваныч! Господи, слепота одолела батюшка, отец родной! Он суетился, ловил руку Штольца и, не поймав, поцеловал полу его платья.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 Бывало, когда Анисья была жива, так я не шатался. Был кусок и хлеба. А как она померла в холеру, царство ей небесное. Братец барынин не захотели держать меня, звали дармоедом. Михей Андреевич Тарантьев все норовил, как пойдешь мимо, сзади ногой ударить. Жить я не стала, попреков сколько перенес».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 Однажды понес посуду, какую-то богемскую, что ли. Полы-то гладкие, скользкие, чтоб им провалиться. Вдруг ноги у меня врось, вся посуда, как есть, с подносом, и грянула оземь. Ну и прогнали. Вдруг орять одной старой графине видом понравился. «Почтенный, на взгляд, — говорит, — и взяла в швейцары. Должность хорошая, старинная». Сиди только важней на стуле, положи ногу на ногу, покачивай, да не отвечай сразу, когда кто придет. А сперва зарычи, а потом уж пропусти, или в шею вытолкай, как понадобится. А хорошим гостям известно булавой наотмашь, вот так, Захар сделал рукой наотмашь. Оно лестно, что говорить, да барыня попалась такая неугодливая».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 «Так и несет», — сказал Штольц. «С горя, батюшка Андрей Иванович! Ей-богу, с горя!» — засипел Захар, сморщившись горько. «Пробовал тоже извозчиком ездить, нанялся к хозяину, да ноги ознобил. Сил-то мало, стар стал. Лошадь попалась злющая, однажды под карету бросилась, чуть не изломала меня».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 Слезы так текут, это то иногда задумаюсь, Притихнет все И почудец как будто кличит: «Захар! Захар!» Индо мурашки по спине побегут. Не нажить такого барина, А вас-то как любил! Помяни, Господи, его душеньку Во царстве своем!